12-я. инстинктивно ринулся вперед, схватил девушку и упал с ней в руках в двух шагах от того места, где она стояла. А туда с приличной силой хлопнулся горшок с торчащим из него огурцом. Емкость раскололась на множество кусков, а земля рассыпалась. Это еще что такое? рыкнул я. А снизу на меня смотрели влюбленными глазами, напрочь игнорируя неприятный запах. Я поднялся сам а затем подал руку Кристине. Глупая улыбка все не сходила с ее лица, и мне приходилось бороться с желанием закатить глаза. Задрав голову, я увидел, что оставшиеся четыре горшка висят не так, как должны. Они дрожали в воздухе, словно потеряли опору, и грозили вот-вот упасть. «Это что такое?» — рявкнул я, оглядываясь вокруг в поисках ответственного. Девушка-маг от такой резкой перемены аж вздрогнула, но зато мой тон привел ее в чувство. «Да это Сквозняковский», — проговорила она со странным выражением лица, словно жалела о какой-то выданной тайне. «Что Сквозняковский?» — не сразу понял я. «Он валит горшки?» «Но зачем?» «Да нет, он сегодня ответственный за удержание горшков». Кристина все-таки решилась высказать все, что знала. «Там же постоянно нужна подпитка магией, а лишних кристаллов у нас нет» чтобы перевести воздушное кольцо на подпитку альтернативной магией. Она слегка замялась, но продолжила. А он уже с самого утра лыка не вяжет. То есть как? Мне начинало надоедать все это хождение вокруг да около. Что с ним? Да напился с самого утра, и вон, дрыхнет. Она указала на небольшую палатку, стоящую чуть в стороне от того места, где разбился горшок. — Позови мне кого-нибудь из охраны. Распорядился я, а сам пошел к палатке. Будет сделано, пискнула девушка и исчезла. Я же подошел к хлипкой конструкции и просто сорвал ее, вырвав из земли колышки. Поднял повыше и швырнул с непонятным самому себе ожесточением. Передо мной предстал щуплый парнишка лет 18-20, лежащий на тонком половике. После исчезновения Тента Солнце светило ему прямо в глаза. И маг прикрыл лицо рукой. «А ну встать, когда перед тобой твой лорд!» — велел я, вложив в голос всю свою неприязнь. Тем временем наверху покосился еще один горшок, а через пару секунд рухнул рядом со сколками первого, тоже превратившись в историю. А вот на лежащего никакого впечатления это не произвело. Он лишь приоткрыл один глаз, затем закрыл и пробубнил что-то похожее на... Ай, да пошел ты, лорд, тоже мне. Тут я уже не выдержал, и от всей души пнул спящего пьянчугу. Моего носа уже коснулся запах перегара, весьма похожий на тот, которым на меня дышал Степан вчера поутру. А ну вставай, сучий потрох! Прошипел я, стараясь вложить в свои слова всю убедительность, какая у меня только была. На этот раз Сквозняковский понял, что происходит что-то нехорошее и вскочил. Увидев меня, он попытался встать по стойке смирно, но его так шатало, что сделать это не представлялось возможным. «Это что?» Я указал ему на два разбившихся горшка, словно котенка потыкал носом в его же какашки, оставленные в несанкционированном месте. Но Мак все еще ничего не понимал. «Это что, а?» — повторил я. «Почему не исполняешь свои обязанности?» «Я?» Он посмотрел на меня мутными от алкоголя глазами. «Исполняю». «А это тогда? Как вышло?» Я снова указал на осколки. «Не знаю». Тот одновременно пожал плечами и покачал головой. «Наверное, само». «Само? Да?» Честно говоря, я был в шаге от того, чтобы изгнать Сквозняковского к ядрю фени куда подальше. Пусть выживает на кочках, играющих в догонялки. Но в этот момент... — на счастье мага подоспел Кирилл. — Вот этого, — я указал на мага воздуха, — кинуть в острог, к Степану, до завтрашнего утра, а сюда прислать кого-то на смену. — Меня? В острог? К Степану? До пьяного, кажется, дошло, что ему светит. — Меня нельзя к Степану, он же меня поломает. — Ну вот, как раз почувствуешь себя горшком. К своему удовлетворению я заметил, что начал успокаиваться. — Не обсуждать. «Вон!» «Может, не стоит так сурово?» Попытался заикнуться Кирилл, но я приложил палец к губам. «Видишь те осколки?» — спросил я, дождался, пока боевой мак кивнёт и продолжил. «Так вот, они чуть было не разбили голову Кристине. Очень, кстати, симпатичную голову. Или это ерунда?» «Никак нет. Кирилл понял, что дело серьезное, и сразу же повел Сквозняковского вострок. Если такое повторится, когда в воздухе будет висеть сотня горшков, то травм не избежать. Поэтому я был настроен решительно. Надо, чтобы маги безукоснительно понимали свою ответственность. И наказание Сквозняковского будет им отличным примером. Тем более я распоряжусь, чтобы охрана проследила за заключенными во избежании еще больших травм. Я вспомнил, куда спешил до этого. Все еще немного бурля в душе, я дошел до шатра, взял сменную одежду и направился к душу. Это строение было еще больше туалета, который пока стоял недалеко от лагеря, но в отличие от него находилось в круге машин. С одной стороны вход был для мужчин, с другой для женщин. Внутри располагалось по три душевых лейки, чтобы людям поменьше приходилось ждать своей очереди. На крыше стоял огромный бак, литров на 400-500. Его создали, соединив вместе различные емкости. Приглядевшись, я примерно понял, как именно добились нужного эффекта. Сначала в емкостях, которые их соединяли, проделывали дырки по бокам, а затем этими же боками намертво и скрепляли между собой. Таким образом и удалось сделать огромный бак. Возле душевой стоял дежурный мак воды. Он и наполнял резервуар на крыше водой, и подгревал ее до нужной температуры. Когда я подошел, он со мной поздоровался, И тут же указал первому стоящему в очереди мужчине, чтобы тот меня пропустил. Но я прикинул, что стою шестым, так что это ненадолго, поэтому сказал «не стоит». И сделал знак мужчине, чтобы шел в свою очередь. «Я пойду, когда должен». Мак посмотрел на меня с уважением. Впрочем, как и остальные. «Да, мне определенно нравилось то отношение, которое сейчас возникало у людей ко мне». Конечно, это происходит из-за того, что раньше от лорда ничего не ждали, а тут он сильно изменился. И впоследствии подобный пиетет придется поддерживать значительными усилиями. Но конкретно сейчас я ликовал в душе от уважительных взглядов. «Как служба?» — спросил я мага, пока дожидался своей очереди. «Есть какие-нибудь проблемы?» «Да вроде бы нет», — тот покачал головой. «С едой вы все наладили, а в остальном все в порядке». Грунтовых вод много, хотя они и постоянно перемещаются. Полив может происходить в штатном режиме, когда будет что плевать. Тут тоже вроде все неплохо. Вот только бы...» Он замолк и вдруг испуганно замолчал. «Что? Я не совсем понял его реакцию, даже оглянулся, не идет ли его старший. Говори давай». «Да...» И тут я понял, что он хотел выдать заветную мечту, но смутился. «Речку бы сюда» или море. Вот это было бы здорово». «Ну, это от меня не зависит», — ухмыльнулся я. «Если честно, сам бы с удовольствием сейчас поплавал. Но пока имеем то, что есть. По запасам всего хватает». «А, ну вот», — ответил он с радостью, возвращаясь к насущному. «Гель для душа пока есть, но все-таки хватит его ненадолго. Надо будет озаботиться гигиеной». «Я, честно говоря, не знаю, как гель добывают, поэтому не могу сказать, что для этого потребуется». «Хорошо, подумаю», — ответил я, видя, что уже пришла моя очередь мыться. Пока раздевался, успел подумать о том, что в скором времени такое начнется в каждом направлении. Что-то заканчивается, надо как-то находить, чем заменить, думать, мозговать. Впрочем, думать мне нравилось». И многие решения, которые я принимал, казались мне изящными и, самое главное, правильными. Я встал под упругие и теплые струи воды. Вот чего совсем не ожидал. Думал, что вода, текущая самотеком, хотя и под давлением 400 литров, все равно не будет литься с таким напором. Хотя, может быть, это маг постарался. Решил так услужить своему лорду. Под душем я совсем расслабился. Да, основная проблема любого попаданца — это мозг того тела, в которое попадаешь. Не всегда он равен прежнему. Иногда начинаешь с трудом соображать, и решения, которые раньше требовали нескольких секунд, теперь нуждаются в часах, а то и днях. Иные же соображения не приходят никогда. Мне, можно сказать, повезло. Хоть сам лорд забытых земель был не особо далеким юношей и при этом достаточно инфантильным трусом, Мозг у него соображал неплохо. Ну и хорошо. Я поймал себя на мысли, что намываюсь уже чуть ли не полчаса. Люди под соседними лейками сменились уже по паре раз, а я все наслаждался теплой водой, очищающей кожу. Чувствовал, как каждая пора начинает дышать. Как запах от меня становится приятным, а не отталкивающим. Да и усталость смывалась упругими струями. Наконец я заставил себя выйти, пообещав обязательно ходить сюда чаще. Обтерся, и оделся в чистое. В конце концов, меня ждало еще много дел. Обед сегодня выдался на славу. Подавали нехитрое мясо с картошкой. Но я-то знал, каким трудом все это было добыто. На первое же оказались обычные щи, которые я тоже съел с удовольствием. Не очень хорошо дело обстояло с витаминизированной пищей, но в этом направлении тоже предстояла немалая работа. Приятного аппетита! сказала Дарья Андреевна, подкладывая мне дополнительный кусок мяса, очень вкусное. «А это змея или... эти?» Локтями я изобразил крылья. «Просто, чтобы знать». «То, что вы называете змеей, да», кивнула повариха. «А летающие горшки? Там мясо очень сильно на любителя. Так что мы по большей части горшки вычистили, отдали магам на рассаду, а мясо... Ну, будем экспериментировать, как его готовить». И есть ли в этом практический смысл?» «Понял, я кивнул. Буду знать, что впредь крылатыми не промышлять. Все приходится пробовать, чтобы узнать». Дарья Андреевна подмигнула. «А чего еще видели? Тут слухи ходят, что вы чуть ли не город какой-то открыли. Преувеличивают. Я махнул рукой и усмехнулся. Всего-то одну пещеру. Хотя, не скрою, необычную». Если бы у нас была возможность, обязательно исследовал бы. Но, к сожалению, надо было срочно возвращаться. И так мы серьезно рисковали. «Хорошо, что вернулись», — ответила на это дородная женщина и всплеснула руками. «Ладно, ешьте, не буду вас отвлекать. У вас наверняка свои мысли». В этом она была права. Мыслей у меня хватало. Но сейчас хотелось просто посидеть среди своих подданных и поесть вкусного мяса с рассыпчатой картошкой. И тут подумалось, что речка и впрямь не помешала бы. Но как в таких условиях она была бы возможна? После обеда я нашел Арсения Олеговича. Он с остальными магами продолжал закладку каменного основания под поляну. Волнение почвы внутри кольца нам уже не грозило, поэтому маги снизили скорость. «Приветствую вас, лорд!» Старый маг протянул мне руку, а остальные поклонились. При этом Кристина снова стала глупо улыбаться — «Пришли узнать, как дела?» «Разумеется», — кивнул я, осматриваясь. «Узнать, как продвигается с основанием. Какие планы дальше?» «Про дальнейшее мы пока не думаем», — вздохнул Арсений Олегович. «Нам и тут хватает дел. Совсем мало камня, поэтому мы и замедлились. Нам бы гору какую-нибудь». Он усмехнулся, словно сказал что-то несбыточное. «Или скалу на худой конец». «Скалу? Ну, конечно же!» Эта мысль словно крутилась где-то рядом, но постоянно ускользала. «Так вон же, возле палатки боевых магов, скала есть», — сказал я и обернулся туда. К сожалению, за прошедшие сутки кое-что изменилось. Исчезла и горная порода, которая почти нависала над нашим валом. «Да я тоже ее видел», — раздосадованно проговорил старый маг земли. «Но поздно сообразил, что ее-то и надо задействовать в нашем деле». Ну ничего, я решил его подбодрить, а заодно и всех остальных. Была одна, будет и другая. Земли сами пригонят нам материал. Но мне с вами нужно обсудить дальнейшие действия. Раз надо, то конечно. Арсений Олегович кивнул, сел на полено, заменявшее ему табуретку, и приготовился слушать, предварительно кивнув остальным, что могут отдыхать. «Слушаю. Как только мы закончим с основанием...» Проговорил я, озираясь по сторонам, чтобы четко представлять, что хочу. «Мы должны будем начать строительство стены вокруг лагеря, чтобы никто не мог проникнуть без спросу». «Против птиц вряд ли что придумаем», — пожал плечами маг. «Но вот стену разумно. Высокую?» «Это надо будет продумать», — сказал я, видя в собственном воображении то, как лагерь окружается стеной. «У меня пока только общая концепция есть. Стена от всяких урок?» а перед ней ров, наполненный водой или кипящим пламенем. Я вспомнил один из своих замков, ров, вокруг которого был наполнен кипящей лавой, а внутри плавали хищные огневики. Но, кажется, моему собеседнику такое даже не снилось. «Что?» — переспросил он, хлопая глазами. «Перед стеной нам нужен ров», — ответил я, сделав вид, что ничего не произошло. «И вот тут у нас с вами начнутся некоторые трудности». «Во-первых, город нам надо будет по-любому расширять, но выгонять людей за стену, да еще в блуждающие земли, это совсем не то, что нам надо». «И что вы предлагаете?» Арсений Олегович поднял бровь. «Нужно продумать, как можно будет прибавлять земли к нашей поляне и останавливать их, оставляя за нами навсегда. Соединять каменным основанием с основной территорией лагеря и обносить стеной сорвом». «То есть это в какой-то степени все должно быть подвижно?» — уточнил он с блеском в глазах, который говорил о том, что задача сложная, но он как раз таки и решать и хочет. «Подвижно», — задумчиво и медленно проговорил я. «Да ты, дорогой мой, настоящий гений!» Мое воображение живо нарисовало стену, которая как змея может переползти, если надо, и занять другое положение. «Для того же рва это тоже не проблема. Конечно, надо будет еще продумать конструкцию, потому что ничего подобного в моем мире не существовало. Но почему бы и нет?» «Спасибо», — усмехнулся старый маг. «Когда дело до дела дойдет, подумаем, что можно предпринять». До вечера я переделал еще уйму дел и передумал кучу мыслей. Кое-что у меня начало складываться. Город мы действительно поставим тут на каменном основании. Ну вот интересно, а сам он будет двигаться относительно других земель? А если да, то как мы будем это чувствовать? И надо ли закладывать это при будущем проектировании зданий? Одним словом, среди текучки мои мысли обращались немного вперед. Я делал выводы из того, что мне уже было известно об этом месте. Потому что, конечно, неплохо своевременно реагировать на изменения обстановки, Но гораздо лучше ее предвидеть. К вечеру меня нашел Кузьмич и позвал к одному из костров. Вокруг него собрались охотники, маги и простые люди. Таких по всему лагерю зажигалось несколько десятков. Народ сидел с семьями и общался. Да, думал я, глядя на это, как в первобытной общине. — Лорд, присаживайтесь, пожалуйста, располагайтесь, — говорил тем временем Кузьмич, показывая мне на кресло, в которое я с удовольствием и уселся. «Чарочку?» «Что?» «Я совсем не понял последнего слова, но уловил, что это было предложено весьма уважительно. Что ты говоришь?» «Ну, чарочку же!» Кузьмич даже растерялся немного. «Вы же завсегда любили перед сном выпить пару-тройку». Тут он достал металлическую вещицу, похожую на кубок, и наполнил ее масляной мутноватой жидкостью. «А это что такое?» Я с брезгливостью смотрел внутрь. Ну как же?» Охотник растерялся еще больше. «Самогон, разумеется!» Он недоуменно почесал себе лоб. А у меня постепенно все вставало на свои места. Итак, в лагере водился алкоголь. Он становился причиной многих нехороших ситуаций. И с этим явно надо было что-то делать. Вот только я смотрел на отдыхающих людей и не хотел лишать их хоть какой-то радости. И часто я так пару-тройку выпивал, поинтересовался я, осторожно принюхиваясь к жидкости, которая, к моему удивлению, не пахла чем-то противным. Я просто хочу узнать, как со стороны это казалось. «Ну, перед сном пару-тройку», — говорил сбитый с толку Кузьмич, «а потом еще в кровати, во время, так сказать, сна, питок «Вас и еда иногда не интересовала, был бы самогон». «Понятно». Я пригубил жидкость. Спирта почти не чувствовалось. А вот вкус был странным. Не неприятным, но терпким и стягучим послевкусием. Я сделал глоток. Тут же на меня накатила лени апатия. Не хотелось думать, не хотелось ничего делать. И это с одного единственного глотка». Зато эмоции стали гипертрофированными, и сдержать их стало сложно. Мне реально хотелось орать на Кузьмича. Почему они мне не запретили пить эту гадость? И в этот момент я как-то не очень соображал, что они вообще такого не могут себе позволить. «И кто это делает?» Я указал на кубок, понимая, что меня буквально тянет сделать второй глоток, и я ничего не могу с этим поделать. Хотелось бы понимать. «Дык, Горитрубов?» — ответил Кузьмич, все больше убеждаясь, что его лорд сошел с ума. Он в своем внедорожнике куб перегонный поставил и от кресла автомобильного запитал. Догонит на весь лагерь. Мне хотелось реально орать. Стало трудно себя сдерживать. Перед глазами стоял образ Степана, который пытался зарубить топором меня и Алину с Соней. И при этом я даже не заметил, как сделал второй глоток. В голове зашумело еще больше. Зато немного улеглась злость. Горитрубов, Трубов, говоришь», — произнес я совсем чужим голосом, который звучал как будто издалека. «Расскажи». Охотник явно растерялся. Он совсем не понимал, о чем должен рассказывать. Или не подозревал, что я чего-то могу не знать о Горитрубове. «Ну...» «Это мак наш», — начал он осторожно, но затем увидел, что я одобрительно киваю и уже значительно бойчее продолжил. «Мак воды, трубов из смешанной семьи, мама — мак воды, а папа — мак огня, так вот он получился мак огненной воды». Вокруг костра послышались смешки, которые меня почему-то раздражали. Ею он и обеспечивает весь лагерь. «А из чего же он гонит?» «Если припасов-то нет?» — строго спросил я. «Так он туда сок жемолистового дерева добавляет вместо сахара и дрожжей, поэтому немного побочный эффект имеется, но это дело привычки, зато пьется легко и последствий почти никаких». «Никаких последствий?» — я снова вспомнил Степана с топором. Его разъяренные покрасневшие глаза, раздувающиеся от ярости ноздри, И в этот момент понял, что снова тянусь губами к кубку. Сделав над собой чудовищные усилия, я отставил кубок прочь. Нет, с этой дрянью надо что-то делать. А тем временем у костра продолжали наливать и выпивать. Я видел, как мутнеют глаза людей, как они потихоньку начинают огрызаться друг на друга, хотя совсем недавно они улыбались и выказывали полную симпатию. Да это же угроза всему поселению. «А вы нас все-таки угробите, да?» Захмелевшим голосом спросил мак воды Карасев, которого я заметил совсем недавно, даже не увидел, как он тут появился. «Лорд!» И в тоне его я услышал презрение и чуть ли не угрозу. Те самые эмоции, которые он не посмел бы высказывать при свете дня. И трезвым. «В каком смысле?» Вопросом на вопрос ответил я, изо всех магических сил, стараясь изгнать шум из головы, И агрессию, которая казалось, идет откуда-то из груди, я обещал всех защитить. Да, в последние дни вы взялись за ум. У меня складывалось впечатление, что собеседник меня вообще не слушает, а разговаривал с кем-то другим, хотя и обращался ко мне. Ну, надолго ли вас хватит? Сорветесь, полетите в бездну и нас всех утащите за собой. Бедные мы, бедные, и как только послушали вас. Я взялся за ум надолго, прорычал я и вскочил с кресла, видя перед собой только наглеца, который посмел меня подозревать. Меня в чем-то плохом. И ты это увидишь. Я двинулся к нему, но снова какая-то часть разума позволила удержаться от драки. Тогда другая решила рассказать магу правду, что я вовсе не их лорд, а очень могущественный маг, великий архитектор авторству которого принадлежит один из вечных городов. Я тот, кто одним повелением руки... Даже не заметив, как кубок снова оказался в моей руке, я потянулся к нему губами. «Стоп! Хватит!» Я буквально отшвырнул кубок в костер, и пламя приобрело неестественный цвет, зашипев при этом, словно злобная змея. «Или просто глаза открылись, когда на пару дней пить бросили!» С нарочитой небрежностью продолжал Карасев, словно не заметив моей ярости. Но я уже успокоился и старался контролем за дыханием добавить себе спокойствие. Как ни странно, мне это удалось. Возможно, что и так. Ответил я, развернулся и быстро пошагал в медицинский шатер. Спор продолжать не было смысла. А согласиться с придуманной Карасевым легендой было лучшим решением. Мне повезло. Сергей Васильевич сидел в своем шатре и что-то писал за рабочим столом. Я подошел к нему, понимая, что от меня сейчас идет сильный запах, несмотря на то, что я выпил всего пару глотков. По крайней мере, я хотел на это надеяться. Обрадованный взгляд целителя сменился разочарованным, как только он унюхал амбре, исходящее от меня. Но сейчас это не играло особой роли. Я не собирался больше пить эту гадость. Наша община находится на грани катастрофы. Проговорил я, чувствуя, что язык мой заплетается. Все пьют самогон горит трубово и постепенно теряют человеческий вид. «Вы тоже, как я вижу, в стране не остались», — проговорил на это врач с горечью в голосе. «Я давно знаю эту проблему. Надо как-то прекратить варить это пойло и запретить его на корню», — сказал я, чувствуя, как что-то внутри меня противится тому, чтобы я говорил эти слова. В голове возникла картинка, как мне хорошо, как я нахожусь в полной эйфории. а Для этого всего-то и надо — выпить глоточек-другой. — А как же его запретить-то? — Сергей Васильевич посмотрел на меня с искренним удивлением. — По вашему приказу и гонят. Тут я стал потихоньку понимать, что происходило до того, как я попал в тело молодого лорда. Пьянки, оргии, разброд и шатания. А из чего хоть делают, что так на сознание влияет? Спросил я, чтобы понять, как можно эффективнее бороться. Я два глотка сделал, а голова у меня до сих пор ватная, и мысли будто с думаются. Интересный эффект. Теперь целитель выглядел заинтересованно. А что до рецепта? Вместо дефицитных сахара и дрожжей используется древесина жома листового дерева. Оно чем-то похожее по составу на сахарный тростник, и из него получается очень качественный и вкусный дистиллят. Но проблема в том, что любая часть этого дерева является очень сильным алкалоидом. Он понял, что надо объяснить чуть проще. На человека это действует как сильнейший дурман. Начинает отказывать критическое мышление. Появляется агрессия, иногда галлюцинации. Степан... Проговорил я, догадавшись, что случилось с мужем Алины. «Совершенно верно», — согласился со мной Сергей Васильевич. «Только вот употребляют эту гадость как минимум половина общины. Так что...» Он не договорил и покачал головой. «Что?» Мне показалось, что я сказал это слегка агрессивно, и целитель вскинул голову. «Сейчас», — сказал он, вскочил из-за стола, затем взял шприц, набрал в него какое-то свое снадобье и вколол мне в плечо. Минут через пять полегче должно стать. Отлично, спасибо. Поблагодарил я его. А то действительно чувствую себя странно. Но эту штуку надо запретить. Тогда народ поднимет восстание, печально ответил Сергей Васильевич. Надо что-нибудь придумать. Целитель был совершенно прав. Но мы даже начать думать не успели. Вдруг над лагерем разлился громкий и тревожный звук колокола так не похоже на тот, что созывал людей на прием пищи. Мы оба выскочили из палатки, и тут же ко мне подбежал Тимофей. «Тревога!» — закричал он, едва завидев меня. «Это я и так вижу». Ответил я, чувствуя, что голова наконец-то приходит в норму. Говори толком. «Степан, благодаря Сквозняковскому, выбрался из Острога, схватил Алину и Соню и сбежал из лагеря».